Глава 17. Ливийская Сахара. Лагерь русских спецназовцев в трех километрах от деревни Кахиль. Хендерсон потерял счет времени. Он лежал у дальней стенки палатки, пристегнутый браслетом наручников к одному из русских разведчиков. Он был не глуп и давно уже понял, что попал в руки профессиональных бойцов русского спецназа. Да и сами они теперь совершенно не скрывали от него ни свои лица, ни свою национальность, Не свой к нему Хендерсону интерес. Первый вопрос, который ему задали после того, как ввели в замаскированную палатку, был четко и ясно сформулирован и звучал так. «Намерен ли Хендерсон сотрудничать с Россией и все как есть рассказать о проекте «Хамелеон»?» Естественно, Хендерсон ответил отрицательно. «Если бы этот вопрос ему задали англичане или французы, или хотя бы немцы, Он бы, поколебавшись, возможно, и согласился. Но сотрудничать с русскими? Эта мысль могла прийти только в очень больную голову какого-нибудь тупого американца, но никак не в гениальную голову IT-специалиста такого уровня, как Хендерсон. После своего отказа он приготовился к тому, что его начнут бить или жечь каленым железом, или дальше мозг программиста отказывался воображать. Но, как ни странно, бить его не стали, а довольно вежливо предложили попить воды. Когда же он гордо отказался, указали на дальний угол палатки и сказали, «Тогда будем ложиться спать». Его пристегнули наручниками к одному из молодых бойцов, который отзывался на странные для восприятия Хендерсона позывной — «Лютый». Что означало это русское слово, он не знал, хотя когда-то в молодости и читал книги таких русских писателей, как Толстой, Достоевский и Набоков. Но если в их произведениях и попадалось ему это слово, то оно уже было переведено на английский, а значит, сейчас он бы все равно его не понял. Впрочем, это была не самая большая беда Хендерсона, не понимать, о чем говорят между собой эти русские. Самой большой бедой для него было то, что он осознавал, даже если его начнут искать в этой пустыне, даже если запустят в небо несколько сот разведывательных беспилотников, то все равно эту палатку они не увидят, А значит, не найдут и его. Он сам смог убедиться, что снаружи палатку совершенно не видно, когда попросился выйти по нужде. Дальше, чем на один шаг от схрона, его не отпустили, а когда он заходил обратно, то все следы его пребывания снаружи тщательным образом ликвидировали. Наверняка палатка была защищена и от различных специальных электронных средств обнаружения. Какие уж тут беспилотники. Лежа без сна и таращись в темноту, Хотя снаружи наверняка уже было светло, но ни один лучик не проникал через плотную ткань палатки, занесённой песком, Хендерсон вспомнил и об ещё одном русском, который оставался охранять их по ту сторону тайного убежища. «Они всё знают о хамелеоне», — подумал Хендерсон. «Они специально пришли, чтобы выкрасть меня вместе с программой и выведать всё о новом оружии». Иначе для чего они напрямую задали мне вопрос о сотрудничестве и о проекте? Но откуда они обо всем узнали? Откуда русские могли узнать об этой программе, о работе над ней и о том, что с ней связан именно я? Ведь весь проект был засекречен, основательно засекречен. И тут он вспомнил о похищении Фуре и сразу же все понял. Лестрейд скрывал от него, что о проекте каким-то образом узнали русские. И это они, а не британская разведка, выкрали молодого программиста. Но тогда какого черта? Если об утечке информации было известно ЦРУ и военному ведомству в Пентагоне, то почему решились испытывать хамелеон под самым носом у русских? Ведь всем, даже такому далекому от политики человеку, как Хендерсон, известно, что у русских в Ливии свои интересы что они, поддерживая восставшего против официального правительства Хафтара, ввели в эту страну свой спецназ. Зачем же было дразнить русских? Но они это сделали, и вот результат. Бессильная злоба обуяла Хендерсона. Он беспокойно заворочился совершенно забыв, что к одной его руке пристегнут браслет от наручников. «Что случилось?» — спросил его сонный голос по-русски — Но потом его охранник, по всей видимости, вспомнил, что Хендерсон не понимает, и задал тот же вопрос по-английски. «What's happening? It's okay. Все в порядке», — ответил Хендерсон из замер в неудобном для себя положении. Он долго лежал, боясь пошевелиться и возбудить в охраннике предположение, что он, Хендерсон, решил каким-то образом бежать. Секунды превращались в минуты, а минуты, в свою очередь, перетекали в часы. Сколько часов прошло с момента, когда русские легли спать, Хендерсон не знал. Он долго лежал с открытыми глазами, но и его сморил сон. «Эй, Хендерсон!» — кто-то потряс его за плечо. Открывать тяжелые веки не хотелось, ведь он только-только уснул. Хендерсон сонно промычал и попытался отвернуться от назойлива звучащего у самого его уха голоса. Но повернуться на бок ему что-то мешало. Он почувствовал, что одна его рука затекла, и ладонь неприятно покалывает, и тогда он вспомнил все, что случилось с ним этой ночью. А вспомнив, сел и открыл глаза, дико испуганно глядя на того, кто только что тряс его за плечо и называл по имени. «Хватит тебе спать, уже скоро вечер». Говоривший с ним по-английски русский со странной кличкой Лютый присел возле него на корточки и протянул влажное полотенце. В палатке было относительно светло. Свет падал от небольшого, но мощного налобного фонарика, который лежал неподалеку. Хендерсон взял полотенце из рук русского и вопросительно посмотрел на него. «Умойся, все лицо в песке», — усмехнулся тот. Другого умывальника и мыла тут не предвидится. Так что как-то так. Вытираясь, Хендерсон осмотрелся. В палатке, кроме него и его охранника, был еще один человек, но он спал, повернувшись к ним спиной и тихонько похрапывая. По всей видимости, это был тот самый русский, что охранял палатку снаружи. Взгляд программиста заметался по помещению, отыскивая чемоданчик с программой, но не находил его. «Куда все ушли?» — с беспокойством спросил он у отошедшего на середину палатки Лютого и только сейчас обратил внимание, что его руки и ноги свободны от путы наручников. Он потер занемевшую за ночь от неудобного лежания руку и глянул на полог палатки, пытаясь понять, успеет ли он выглянуть наружу и хотя бы определиться, где он находится. Но очень скоро он осознал всю бессмысленность этой затеи. Что толку от того, что он высунет нос из палатки? Кругом пески, на много километров нет никаких ориентиров, которые подсказали бы ему, хотя бы в каком направлении находится турецкая база, с которой его выкрали. Во всяком случае, он точно не сориентируется на местности, тут и надеется не на что. Он никогда за всю свою сознательную жизнь не выезжал дальше американского континента. В детстве не входил в отряд скаутов, а потому не сумел бы без GPS сориентироваться даже в незнакомом городе, не говоря уже о том, чтобы определить свое местонахождение в одной из самых обширных пустынь мира — Сахаре. Смирившись со своим положением пленника, Хендерсон, по крайней мере для себя, мысленно решил, что отвечать русским на их вопросы относительно хамелеона он уж точно не будет. «На, поешь!» Охранник протянул Хендерсону кусок хлеба и открытую банку тушенки. Программист, не глядя на русского, взял и хлеб, и банку. Он уже забыл о данном самому себе обещании, что не будет ничего брать из рук врага. Заглянув в банку, он поморщился и только потом посмотрел на охранника, и Вопросительно и настороженно. «Не бойся, не отравим», — усмехнулся Лютый. «Не для того я тебя столько километров на себе тащил, чтобы тушенкой травить. Ешь, что дают. Другого нет. Да и то, что еще осталось, скоро закончится». Русский вздохнул и отвернулся, наверное, чтобы не смущать Хендерсона. Тот немного подумал и ковырнул вилкой в банке В последний раз он ел почти сутки назад, Голод взял свое, и он начал торопливо есть. Не успел он прикончить свой завтрак или обед, Хендерсон так и не определил, который сейчас час, как в палатку вошел, а вернее, чуть ли не вполз тот самый русский, который накануне вербовал его для сотрудничества. Хендерсон догадался, что именно этот человек, одетый сейчас в арабскую одежду, а не в специальную защитную форму, как его охранник Лютый, и был в этой группе спецназовцев-разведчиков-старшему, а вернее, командиром. Мельком глянув на переставшего жевать и напряженно смотрящего на него американца, Кречет обратился к Лютому. «Все нормально». «Да чего с ним станется? Нормально», ответил Олег Загребенников. «Я думал, он брыкаться начнет, от еды отказываться, а он ничего, сговорчивый, малый». Лютый усмехнулся. «Лопает за обе щеки. Ну и отлично». «Хендерсон». Карпенко повернулся к американцу, который, отставив пустую банку в сторону, напряженно смотрел на них в ожидании вопросов или каких-то действий. «Вы поели?» Американец кивнул, но спасибо говорить не стал. Его взгляд, которым он смотрел на Карпенко, не был испуганным или затравленным, а скорее злым и настороженным. «Что ж, и замечательно!» Кречет сел напротив Хендерсона и продолжил. «Давайте теперь с вами немного поговорим. Других развлечений у нас с вами в ближайшее время не предвидится». «Мне с вами не о чем разговаривать?» Зло, словно выплевывая слова в лицо собеседнику, ответил Хендерсон. «Ну, это как сказать. Я так думаю, что общая тема у нас с вами все же есть. А значит, и есть о чем поговорить». Ничуть не смущаясь невежливого тона американца, заметил Карпенко. Скажем хотя бы о том, как бы нам половчее открыть ваш чемоданчик. То есть так, чтобы ничего в нем не повредить, чтобы все, что там находится, осталось в целости и сохранности. Ведь именно в нем находятся программы и вся документация на вашего хамелеона, не так ли? А иначе зачем бы вы носили его все время при себе, не доверяя даже советникам ЦРУ и помощнику господина Лестрайда Веллингтону? Логично, не так ли? Ну так как же насчет чемоданчика? Карпенко вопросительно и с интересом смотрел, как отреагирует Хендерсон на его слова. Надо было отдать должное американцу. Он практически никак не выдал своих эмоций. Разве что нервная судорога пробежала по его напряженному лицу. Отвечать он не стал. Он даже отвернулся от Карпенко и стал смотреть на спящего после ночного бдения хохмача. «Ну, хорошо». С притворным сожалением, вздохнув, продолжил Карпенко. «Вы не хотите раскрывать код. Я вас понимаю». Потратить год драгоценного времени, просидев практически в заперти на одной из вилл в пригороде Мельбурна, здесь Кречет снова выдержал паузу, пристально глядя на Хендерсона. Но тот застыл, уперев взгляд в спящего и по-прежнему делая вид, что не слушает, что ему говорят. Только напряженная шея и небольшое подергивание краешка глаза в нервном тике Говорили о том, что он с трудом сдерживает свои эмоции. Хендерсон не был глуп, хотя и не всегда отличался терпением, если это терпение не относилось к его профессии, и к тому же было себе высокого мнения. Если бы не эти его качества, он бы никогда не добился в своей работе того результата, который делал его на сегодняшний день одним из самых продвинутых программистов Америки. Но в то же время Хендерсон и не простыл бы в среде айтишников как один из самых заносчивых и самолюбивых сотрудников в технологиях iMobDev. И Карпенко знал об этом. Всю информацию об этом человеке он получил от чижа, который буквально по крупицам собирала о Хендерсоне информацию в интернете, внедряясь и интересуясь им в сообществах айти-специалистов США. «Что толку от вашего молчания, Хендерсон?» Продолжил свой монолог Карпенко. Вы ведь не думаете, что мы навсегда останемся торчать в этой пустыне? Вы вот сейчас как думаете? Время идет, вас ищут. Подняли на ноги весь контингент Харпута. Беспилотники обшаривают каждый квадрат пустыни с высоты птичьего полета. Так ведь? Но нас не найдут, это я вам могу сказать точно. Мы ведь, знаете ли, тоже не суслики. Мы умеем прятаться. И от людей, и от беспилотников. Можете поверить мне на слово. Мы выждем несколько дней, а потом, прихватив вас и ваш чемоданчик, спокойно перейдем на ту сторону границы. Нас там, естественно, уже ждут и с радостью помогут добраться до Бенгази. А оттуда нас переправят в Москву. А в Москве наши специалисты обязательно вскроют ваш чемоданчик. И ведь никто из вашего руководства даже не догадается, что вы будете находиться в России. Вот вам расклад на ближайший отрезок вашей жизни. «Поверьте, все так и будет. В точности». И снова пауза, и снова ожидание, и вопросительный взгляд в сторону Хендерсона. Он повернулся и хмуро посмотрел на Карпенко, но так ничего и не сказал в ответ на его слова. «В России вас не встретят с распростертыми объятиями. Надеюсь, вы это понимаете», — продолжил Карпенко. «Ведь вы отказываетесь от сотрудничества». А это значит, что вместо хороших условий, достойной зарплаты и полного государственного обеспечения вас ждет неуютная квартира в центре столицы, а камера. — Ах да, я ошибся, — усмехнулся Карпенко. — Полное государственное обеспечение вас все-таки ждет. Вот только казенная еда, прогулки под присмотром надзирателей, отсутствие интернета в камере, но присутствие в ней уголовных элементов, не скрасят ваше последующее существование. Наоборот, сделают его столь мучительным и невыносимым, что вы пожалеете о том, что... «Перестаньте мне угрожать!» — неожиданно завопил Хендерсон. Нервы его все-таки не выдержали, и он сорвался на крик. «Я не угрожаю», — спокойно ответил Карпенко. «Я просто рассказываю о том, что вас ждет впереди. Должны же вы знать, как вы будете жить дальше. Как мне кажется, что так вам будет спокойнее?» Вы не станете нервничать и думать, ждать, что мы начнем вас пытать, чтобы выведать код или какие-либо другие сведения о хамелеоне. Признайтесь, ведь приходили же вам в голову мысли о пытках и зверствах русских варваров». Хендерсон, не выдержав пристального и спокойного взгляда Карпенко, зло зыркнул и опять отвернулся, крепко стиснув зубы. Майор понял, что попал в самую точку, когда упомянул о пытках и невольно улыбнулся. «Давайте сделаем так, Люк». Карпенко неожиданно для Хендерсона назвал его по имени. Причем интонация голоса сейчас у него была вполне дружеской и без тени наигранности или иронии. Мы даем вам для размышления еще сутки. «Дольше уж извините, мы ждать не можем», — развел он руками. «После уже не вы, а мы будем решать, что с вами делать». Хендерсон после этих слов с любопытством посмотрел на Карпенко и, выдержав паузу, спросил. «Вы хотите сказать, что я еще могу сейчас что-то решать относительно своей участи?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами Карпенко. «Было бы справедливо позволить человеку сделать выбор. А уж какой он сделает выбор, правильный или неправильный, это его личное дело. Вы не находите?» «То есть, если я соглашаюсь с вами сотрудничать, раскрывая вам тайный код чемоданчика из программы, это будет для меня правильный выбор?» Прищурившись, спросил Хендерсон. «И в случае этого правильного, с вашей точки зрения, выбора, какие блага меня ожидают?» «Это уже решаете вы сами», — снова развел руками Карпенко. «Мы можем вас забрать с собой, и вы будете служить вашей новой родине и пользоваться всеми благами ее честного гражданина. Это первый вариант. Второй вариант. Мы отпускаем вас, и вы возвращаетесь на базу. «Рассказываете, что вас похитил русский спецназ, и вы вынуждены были выдать им секрет хамелеона. Но, впрочем, это уже ваше дело, как вы будете объяснять исчезновение и возвращение обратно, но уже без вашего секретного чемоданчика». «И это вы называете моим выбором?» — рассмеялся Хендерсон. Но смех его был натужным и искусственным, что было вполне правильно понято Карпенко. Он знал, что такой вариант развития событий не устроит американцам. «А у вас есть другие предложения?» Невинным голосом поинтересовался он. «Да, есть. Я не хочу ехать и жить в вашей убогой и совершенно демократичной варварской стране рядом с медведями». Вздернув в гордом порыве за свою цивилизованную американскую нацию голову, ответил Хендерсон. Он даже не обратил внимания на улыбку, которую вызвали его слова у Карпенко, и продолжал. Но я и не смогу остаться и спокойно продолжать жить в Америке, если выдам вам секретные сведения о проекте. Как вы сами понимаете, меня арестуют и посадят теперь уже в нашу, американскую тюрьму, что тоже меня не устраивает. И что нам теперь делать?» Хендерсон усмехнулся. Карпенко сделал вид, что озадачен, а потом предложил. «А давайте мы отпустим вас вместе с вашим чемоданчиком». Мы просто скачаем, а вернее, скопируем всю программу и все документы на Хамелеона на свой носитель информации. Ваш же чемоданчик останется при вас. Вы спокойно возвращаетесь на базу, рассказываете там истории о том, что вас одолел приступ лунатизма, что вы долго и бесцельно плутали по безлюдной пустыне и все дела. Я думаю, что вам поверят. А почему бы и нет? Вы вернулись, ваш чемоданчик при вас, а лунатизм — это дело такое. Таинственное. Короче говоря, дело непроверяемое. Потом вы проводите испытание нового Абрамса, как и было запланировано, возвращаетесь обратно в Америку и принимаете все положенные вам награды и почести. Но в таком случае мы всегда будем иметь возможность связаться с вами, когда в этом возникнет необходимость. «А это еще зачем?» — нахмурился Хендерсон, который не сразу понял подвох в словах Карпенко. «Ну как же!» «Вам же не захочется, чтобы ваши новые боссы узнали, что вы выдали тайну хамелеона русским», — подмигнул программисту Карпенко. «А раз так, то вам придется и дальше делиться с нами разными секретами из лабораторий Дарпа. Вас ведь теперь именно туда пригласили работать, не так ли?» Когда до Хендерсона дошло, что этот русский просто издевается над ним, он сжал кулаки и снова впал в ярость. «Ну уж нет!» — с трудом выдавил он из себя. «Я на такое не пойду никогда! Я патриот своей страны!» Гордо поднял он голову. «Как хотите», — спокойно пожал плечами Карпенко. «Тогда мое первоначальное предложение остается в силе. Даю вам сутки на размышление И больше не говоря ни слова и не глядя на Хендерсона, он вышел из палатки.